Глава сорок седьмая Мы с Коннором вошли в мой дом с черного хода, избежав репортеров. Я рассказал ему, что случилось. Он пожал плечами. — Вас это поразило? — Вы не знали, как подбирают связных? — Я, наверное, не обращал внимания. Он кивнул. — Так это и делается. Японцы умеют обеспечивать то, что они называют побудительным мотивом. Вначале в управлении не были уверены, надо ли разрешать посторонним высказывать свое мнение о том, кого избирать. Но японцы хотели, чтобы с ними просто консультировались. Они подчеркнули, что их рекомендации не обязательны, но им следовало бы принять какое-то участие в подборе связных. Ясно. И чтобы показать свои добрые намерения, они предлагают взнос в фонд помощи нашим служащим. Сколько? Полмиллиона, наверное. Ясно. И приглашают шефа в Токио на консультации по системе уголовной статистики. На 3 недели плюс 1 неделя отдыха на Гавайях, всё по первому классу и много рекламы, что шеф любит. Мы дошли до площадки второго этажа, поднялись на третий. Так что, сказал Коннор, когда всё это сделано, у правлению довольно трудно игнорировать рекомендации азиатской общины, слишком многие мы ей обязаны. Мне хочется уйти, сказал я. Это всегда можно сделать. Кстати, вам удалось осадить жену, бывшую жену. Она всё сообразила быстро. У Лорен хороший нюх в политике. Но мне пришлось сказать ей, кто убийца. Он пожал плечами. В ближайшие 2 часа она много не сделает. Но что насчёт снимков? Она говорит, что с их не примет, и Сэндерс сказал тоже: "Эпоха фотоулик кончилась у нас, есть другие улики". "Я над этим работаю", сказал Коннор, "думаю, что всё будет в порядке". К каким образом. Коннор пожал плечами. Мы подошли к чёрному ходу квартиры. Я отпир дверь, мы вошли в кухню. Она была пуста. Я прошёл по коридору в прихожую. В квартире было тихо. Дверь в гостиную была закрыта, но ясно чувствовался запах табака. Элейн, няня Мишель, стояла в прихожей, глядя на репортёров на улице. Она повернулась, услышав нас. Лицо у неё было испугнено. "Смешель, всё в порядке?" спросил я. Да? Где она? Играет в гостиной. Я хочу её видеть. Летенант. Сперва я должна вам сказать. Не беспокойтесь, сказал Конер. Мы уже знаем. Он распахнул дверь в гостиную, и тут я испытал величайшее потрясение в моей жизни.